Занятие в школе не предвиделось, решено. С самого утра и начнет. Стефах героически проснулся ни свет ни заря и уже восемь часов разбудил звонком пани из редакции, которая и жила в соседней с редакцией комнате. Открыла ему растрепанная баба в халате и, зевая во весь рот, для начала поручила сбегать в булочную за свежими булочками. Вернувшись с булочками и вручив их все еще не совсем проснувшейся растрепанной пани, мальчик получил взамен два огромных бумажных мешка с редакционной макулатурой. А когда он ее отволок на помойку и вернулся, ему, наконец, выдали колоссальную кипу желанных конвертов с марками. Поиски булочной в незнакомом районе, стояние в очереди и вынос макулатуры заняли довольно много времени. Так что до Зютика мальчик добрался уже после одиннадцати. Дверь квартиры Зютык открыл сам. Был он в куртке, видимо, собрался уходить. В квартире кроме него никого не было. Все домашние разбрелись по своим делам. Он довольно равнодушно отнесся к сообщению, что теперь Биню заменит его младший брат. Зато с большим интересом занялся принесенными этим последним марками и тут же в прихожей принялся их просматривать. «Что ж, кое-что из этого пригодится», — небрежно заметил Зютык. «Сейчас у меня нет времени заниматься марками. Брелочек получишь, если еще столько же принесешь». Стефек знал, на каких условиях сотрудничал с Зютыком его старший брат. Прекрасно понял, что тот собирается эксплуатировать малолетка, но спорить с ним не стал. В голове блеснула идея «во что бы то ни стало не дать Зютыку уйти». И хотя отуманенная нежными чувствами способность соображать у него почти полностью атрофировалась, инстинкт сработал безошибочно — задержать Зютика любой ценой. Дальше Стефек действовал по наитию. Воспользовавшись тем, что Зютик отвлекся, просматривая принесенные конверты, мальчик огляделся. На глаза попались лежащие на подзеркальнике у двери ключи. Наити заставила Стефика одним незаметным движением схватить ключи и сунуть их в один из ботинков, стоящих под вешалкой. Судя по их виду и размеру, это были рабочие ботинки отца Зютика. Глянув на часы, Зютик оставил в покое конверты и заявил, что должен уже идти, не оборачиваясь. Он пошарил на подзеркальнике рукой, и Стефик порадовался про себя: значит, спрятал нужные ключи. Повернувшись, Зюток заглянул под вешалку. «Кой черт!» — проворчал он. «Ведь тут же на столике лежали!» Стефок кинулся помогать. Обшарил столик, потряс лежащим на нем шарфиком, передвинул вазочку с искусственными цветами. Выхватив вазочку у него из рук, Зюток вытряхнул на подзеркальник цветы. Ключей вазочки не оказалось. Оба присели, и принялись шарить по полу прихожей. Ничего не найдя, Зютык стал один за другим выдвигать ящики под зеркального столика и копаться в них. Потом беспомощно оглядел прихожую. «Ничего не понимаю, куда могли подеваться холерные ключи? А ну-ка, погляди вот тут за вешалкой, может, завалились?» «Как они выглядели?» — невинно поинтересовался хитроумный Стефик. «Целая связка ключей, без них мне не выйти, ищи!» а я пока в карманах пошарю. И он принялся шарить в карманах многочисленных плащей и курток, висящих на вешалке. Радость Стефика не имела границ. Без ключей не уйдет, сам сказал. — А может, их где на гвоздике повесили? — спросил он с сочувственным тоном. Зютик с сомнением покачал головой, но тем не менее отправился в кухню и там осмотрел боковые стенки кухонных полок. На гвоздике, вбитом в одну из них, висели два ключа от коморки в подвале, на втором гвоздике — посудное полотенце. Заглянув на всякий случай за это полотенце, Зютек принялся искать ключи на кухонном столе. — Ну, что стоишь? — злости крикнул он Стефику. Помогай искать. — А где искать? — спросил мальчик, всем своим видом демонстрируя полную готовность помочь товарищу брата. — Где придется? — крикнул тот. «Запропастили, чтобы... Вот тут на буфете посмотри, и под буфетом, а я пойду поищу в комнате».